К чему печальным служит, смелее веселись, Неверен рог, себе, будь вернее, веселись, Весь мир ничто, тем лучше вообрази скорей, что нет тебя, и действуй, вольнее, веселись.